отметка 20 1329 а там жалит вокруг рассеченной плоти растекается кровь желимана он рычит сквозь стиснутые зубы пусть течет шепчет корфайрон так начинается мудрость желиман что-то бормочет в ответ что переспрашивает корфайрон издевательски прикладывая ладонь к уху что ты сказал рабаут каждое слово требует усилия ты совершил ошибку выдавливает Желиман. Ошибку. Ты выбрал неверный практический вариант. У тебя был выбор: играть со мной, убить меня. Ты выбрал не то. В самом деле, улыбается Корфаирон. Тебе не следовало оставлять меня в живых. Я сохраню тебе жизнь, чтобы разделить с тобой истину, Рабаут. Да, произносит Желиман, втягивая воздух на каждом неверном вдохе. Но пока я жив, я могу сделать вот так. Резкий звук Внезапный влажный треск. Бурный всплеск крови, как будто между ними лопнул бурдюк красного вина. Корфаэрон издает слабый шум. Тонкий керамический звук, словно влажный палец скользит по стеклу. Желеман поднимается. Хотя питание давно закоротилось и отключилось, он погрузил в грудь Корфаэрона руку доспеха. Он пробил броню, мышцы и усиленные ребра. Пронзенный кулаком Желемана Корфаэрон подергивается. Его ноги оторвались от палубы, локти врезались в бока. Он трясется, голова колотится на шее, а там выпадает из его пальцев и отскакивает от пола. Соротчур слышит звук, который издает его господин. Он сконцентрирован на бою с участниками рейда ультрамарины. Однако он не в силах удержаться от того, чтобы на секунду отвести глаза. Меньше, чем на секунду, на микросекунду. Кьейль видит, как он открывается. Это его единственный шанс. Бесконечно малый крошечный просвет в защите несущего слова. Он существует микросекунду и более не повторится. Он наносит удар мечом. Дуэльный меч отсекает правую сторону шлема Чура. Вместе с ней отделяются щека, ухо и часть черепа. Чур оступается, ошарашенный болью, шоком и дезориентацией. На мгновение Чуру кажется, что это Люциель. Кажется, что это люциэль который восстал из мертвых, чтобы покарать его за преданное доверие. киель ударом плеча отшвыривает его в бок на другого несущего слова, забрызгивая обоих кровью. Он подныривает подрубящий удар третьего и обезглавливает его. Он первый, кто прорывается и несется к желиману желиман смотрит Корфаэрону в глаза. Губы Корфаэрона дрожат. Он часто моргает вокруг уголков трясущегося рта пузырится слюна желиман выдергивает руку в ней сжато сердце корфаэрона корфа ирон падает на палубу. из-под него во все стороны растекается едкая черная кровь его тошнит пол покрывается отвратительными молочными брызгами желиман отшвыривает изуродованное сердце прочь киель поддерживает примарха чтобы не дать тому упасть не волнуйся обо мне сержант Со скрежетом произносит Желеман. «Уничтожь проклятые системы! Делай то, ради чего мы пришли!» Тиель мчится консолям системы. Перед ним лязгают и щелкают латунные кагитационные блоки информационной машины. «Во имя Терры!» — рычит Желеман. «Тиель, стреляй в эту хреновину!» У Тиеля нет боеприпасов, но есть меч. И есть работа для этого меча. Отметка 20. 20 2019 Управляющие коды разблокируются. таурин видит, как это происходит, видит как по всей наосфере внезапно меняется цифровая последовательность.тро приостановлен сбой машины, контроль приостановлен сбой машины, контроль приостановлен сбой машины, контроль приостановлен сбой машины. Это похоже на миг информационного откровения. Абсолютное изменение последовательности данных, все параметры меняются, все настройки сбрасываются. Она не колеблется, Хест бы не стал. Она запускает код-убийцу прямо во внезапно открывшуюся систему и наблюдает, как тот прожигает себе дорогу сквозь испорченные числовые данные мусорного кода Аккета. Код-убийца, ее авангард, ее претарианцы, ее истребительная команда ультрамарина, ее винтанк. Она следует за ним при помощи своих авторизованных кодов. Она перехватывает управление, выбирает дискреционный режим. Мгновенно появляются тысячи автоматически сгенерированных огневых расчетов. Она сортирует их, пользуясь едва заметной гаптикой, кодовыми формами и бинарным контированием. «Сервер!» – обращается к ней Селатон. «Сервер!» – Таурин не обращает на него внимания. Она открывает Vox-канал. Сервер Таурин 13-му легиону Ультрамарина и всем силам, объединенным под их знаменем. Приготовьтесь к удару! Повторяю, приготовьтесь к удару! Отметка 20, 21, 22. На ланшир обрушиваются первые удары лучевых орудий. Они исходят прямо с неба. Колонны ослепительного вертикального света. Они льются с орбитальных оружейных платформ. Тех платформ, которые несущие слово оставили нетронутыми для своих целей. Лучи, созданные ЛЭН с батареями, корпускулярными туннелями и мезонными орудиями, бьют с хирургической точностью. Они выжигают городскую зону вокруг здания гильдии в Северной Складской области, уничтожают титанов, растворяют бронетехнику и превращают порядки братств и несущих слово в пепел. Укрывшиеся, порой менее чем в полукилометре от мест попаданий, ультрамарины и силы армии не задеты. У них рвутся барабанные перепонки, горит кожа. Они наполовину ослепли от света, оглушены контузией, электромагнитным импульсом и жестокой ударной волной. Но они держатся. Отрицательное давление заставляет дождь крутиться вокруг зоны вихрем, водоворотом дыма и разрушенной атмосферы. Ошеломленный взрывом винтан смотрит вверх. К их мокрой броне прилип пепел, который покрывает их всех. Пепел, который всего несколько секунд назад был несущими слово. Окружающие его ультрамарины цвета серой пемзы, цвета оружейной стали, цвета старого облачения 17 -го. Отметка 20, 21, 25. Таурин не закончила. Она разворачивает доступные ей элементы Секи и поражает другие наземные цели. В это же время она захватывает орбитальные платформы и перенаправляет лэн Она начинает систематически уничтожать флот Несущих Слова. Впервые с момента разрушительного орбитального удара в околопланетном пространстве взрываются и гибнут боевые корабли с алыми корпусами. Крейсеры и баржи детонируют многомегатонными взрывами или приходят в негодность от опустошительных ударов. Это активная перемена в сражении, перемена игры. Хест бы одобрил, желиман бы одобрил.